Младенец Иисус означал, что человек впервые сел в тюрьму по малолетке. Богоматерь символизировала преданность банде, лучи звезд — количество ходок, звезды на коленях сообщали миру, что он никогда никому не покорится. Он вспомнил, как в 18 лет пришел в торговый флот. Его корабль, рудовоз Александр Лужин, курсировал во льдах в устье Енисея, когда погода внезапно переменилась. Спасатели добрались до них только через три дня и три ночи, За едой моряки травили истории о призраках, а вокруг царили арктическая ночь и снежный хаос. Боцман с серьезным видом клялся, что иногда по утрам не досчитывается членов команды, которые услышали зов призрачных созданий, вышли на лед и погибли. Тогда сидящий в кафе лысый мужчина выглядел совсем по-мальчишески, и на него покусился механик, бородач с огромными ручищами. Он подловил юношу в машинном отделении. Велел раздеться и встать на колени. Как же он удивился, прочитав его историю по татуировкам. Оказывается, малыш успел не только посидеть в тюрьме, но и убил человека в восемнадцать лет. Настоящий с опаской спросил здоровяк, но ответа не дождался, только улыбки и буркнул Ладно, поднимайся. Это были его последние слова. Короткий трехгранный нож вонзился ему в кадык, вспорол гортань и перерезал голосовые связки. Механик выжил. Но ничего не рассказал следователю, когда тот допрашивал его в дудинке и отказался написать имя обидчика. Он не мог забыть взгляда черных глаз и не имел ни малейшего желания общаться с представителем закона. Кисти рук и две первые фаланги всех пальцев коротышки тоже были покрыты татуировками. Он взял лежавшую рядом с газетой ручку и начал быстро набрасывать на полях женское лицо. Портрет женщины лет тридцати. Закончив лицо, он украсил ее лоб венком из колючей проволоки и написал внизу «Крис выпускает когти». После этого он закрыл газету и ушел, не оглядываясь. Глава 11. Крещендо На следующий день сервас встал в 7.00, когда остальные постояльцы еще лежали в теплых постелях. Почти у всех была бессонница, вот они и добирали сон по утрам. Сыщик вошел в пустую столовую, налил себе кофе, взял сливки и сел. Ему нравилось одиночество. Он устал от нытья окружающих и наслаждался тишиной. Все, ну почти все, бывшие полицейские, измотанные беспорядочной жизнью, сломавшиеся, сдавшиеся, любили вспоминать прошлое. И Мартен, попав в этот, с позволения сказать, оздоровительный центр, тоже погрузился в теплые воды ностальгии. Как насчет горячего круассана? В дверях стояла Элиза. Сервас улыбнулся. Иногда ему казалось, что эта женщина — единственный нормальный человек в здешней богодельне. Маленький, темноволосый мальчик устроился за соседним столиком и достал из ранца альбом с фломастерами. Элиза поставила перед майором тарелку, села напротив и заговорила уже на ногах. — У меня дела в городе, — ответил сыщик и откусил половину вкуснейшего круассана. Женщина бросила на него изумленно довольный взгляд и попросила, — ну-ка, повторите, я плохо расслышала. Он соскреб снег с ветрового стекла, плеснул на него горячей водой, протер, включил печку и аккуратно выехал со стоянки. Резкий ветер сдувал на асфальт снег с окрестных полей, но никто, конечно, не подумал прислать сюда хоть одну машину и посыпать дорогу солью. Сервас добрался до шоссе А-66, свернул на А-61 и въехал в Тулузу с восточной стороны. Его мысли были заняты Гиртманом, прокурором Женевы, своим ночным кошмаром, похитителем Марианы. В моменты просветления он говорил себе, что больше никогда о нем не услышат, что Гиртман наверняка сдох где-нибудь в трущобах Латинской Америки или Азии, что ему нужно сделать одно — забыть негодяя, или хотя бы притвориться, что забыл. Днем это худо-бедно удавалось, но с приближением вечера, когда свет покидал самые дальние уголки мозга, Мартен попадал в ловушку мрачных мыслей, и его душа стонала от ужаса. В былые времена, раскрыв особо тяжкое преступление, он возвращался домой, слушал любимого Малера, лучший антидот против мира теней, и все становилось на свои места. Но швейцарец отнял у него волшебное лекарство. Как и Сервас он был страстным почитателем австрийского гения. Когда в больничной палате института Варнье зазвучала музыка Малера, оба, преступник и полицейский, мгновенно поняли, что похоже. Майор не забыл, какое впечатление произвел на него тот высокий, исхудавший человек с прозрачной кожей. Гиртман поднял глаза, и сыщик вздрогнул, как от удара током. Ровно через секунду негодяй прочел его, расшифровал, разгадал. Сервас редко чувствовал себя таким беспомощным, раздетым. Он получил открытку от Эрен Циглер из Нью-Дели. Теперь она служила в департаменте международного сотрудничества, ответственного за внутреннюю безопасность. 250 полицейских и жандармов были приписаны к 93 посольствам и занимались предупреждением разного рода угроз терроризма, киберпреступности, торговли наркотиками. Ирен написала всего две фразы. Ты все еще думаешь о нем? Я — да. Иногда Мартена посещала дикая мысль. Возможно, Циглер приняла назначение в тайной надежде отыскать след швейцарца. Сервас не сомневался, что Ирен использует все имеющиеся в ее распоряжении средства — Информационные базы и логистику, чтобы добиться своей цели. Ведь именно так она действовала, когда ее в качестве наказания перевели служить в сельскую бригаду. Но легче было бы вычерпать океан ложкой. Добравшись до города, Мартен отправился к парку Грандрон, а оттуда к Капитолию. Асфальт тротуаров и мостовых был занесен порошей, а на крышах машин лежали пухлые белые подушки снега. Сервас оставил машину на подземной стоянке и пересек площадь, чтобы выпить кофе в кафе напротив ратуши. Усевшись за столик, где лежала чья-то газета, он увидел обведенную ручкой статью и от нечего делать прочел ее, потягивая ароматный напиток. Спутник Плеяды-1-Б прислал в космический центр Тулузы первые снимки. В статье говорилось, что спутник был запущен 2 декабря в 2 часа 2 минуты с космодрома Куру в Гаяне, ракетой-носителем «Союз» по договору информационно-технологического сопровождения. На первых снимках были запечатлены Париж, остров Бора-Бора, авиабаза ВВС США дэвис монтэн тусоне штат Аризона и пирамиды Гизы. Сервас решил, что человек, отчеркнувший статью, наверняка принадлежит к многотысячному отряду военных и гражданских сотрудников космической отрасли. В 9.30 он покинул уютный Зальчик и пошел через превратившуюся в каток площадь Капитолия. Фион потрошил облака, и свежий сухой снег припудривал посады домов из розового кирпича. Примечание Фион — сильный, порывистый, теплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долины. Фионы особенно часто весной. Конец примечания. Тулуза еще не знала подобной зимы. Снежинки порхали над тихими улицами, возвращая людям атмосферу детства. — Можно подумать, мы в Квебеке, — пришло в голову Мартену. К счастью, галерея Шарлен и Перандье находилась в двух шагах от центра города, на углу улиц Деляпом и сен панталеон Стеклянные двери с шипением разъехались в стороны, и полицейский прошел внутрь, оставляя грязные следы на светлом паркете. Внизу никого не было. Яркие лампы освещали голые стены, а на полу стояли большие картонные коробки.